тщеславие его было удовлетворено, особенно его веселила бронзовая копия. Предусмотрено на тот случай, если золотой оригинал придется загнать для пропитания, то есть предвидится будущая нужда и безработица награждаемых корифеев. В основе, так сказать, славы заложена ее непрочность. Одним из поздних учеников Зубра был Анатолий Никифорович Тюрюканов, большой мужиковатый, С физиономией грубой, как он сам говорил, шлакоблочной, по виду недалекий, простак, по выговору – работяга, из разнорабочих, словом не скажешь, что ученый, да к тому же тонкий, культурнейший человек. Не то, чтобы он специально создавал такой свой образ, хотя это бывает часто, но природа явно готовила его для одного – А в последний момент душу и ум вложила совсем иного предназначения, как бы показывая, что всякие соответствия формы и содержания, то бишь вида и сути, ерундовина. Человека предугадать невозможно, по внешности определять пустое занятие. И сколько бы мы ни изучали, как соотносятся обличие и душа, человек остается загадкой, к счастью. По специальности Анатолий Никифорович – почвовед, По Посему Калужскую область, в числе прочих, он исколесил, исходил пешком и в свободное время тешил зубра рассказами про Калудскую губернию. Вообще-то, слушать он никого не любил, а тут слушал. Было это уже в Обнинске, куда Тимофеевы переехали в шестидесятые годы. Калужская губерния была родиной зубра. И, слушая рассказы Тюрюканыча, как он его звал, зубр вздыхал, причмокивал, мычал. Да. Что-то у него там внутри ворочалось и томилось. В 90-е годы отец Зубра, будучи уже солидным инженером-путейцем, возрастом под 50, не шутка, строил в здешних местах железную дорогу от Сухиничей. В один прекрасный день, шествуя куда-то по просеке, сломал ногу. Рабочие оттащили его в ближайшую садьбу. Пришлось отлеживаться недели три. Ухаживала за ним помещичья дочь, Милая, тихая, застенчивая девица, с которой образовался роман. Роман их развивался в точности по традициям, установленным со времен пушкинского станционного смотрителя. Правда, молодой человек был не гусар, не офицер, но в 90-е годы инженер-путеец был фигурой модной, не менее романтической, чем гусар. Нечто вроде космонавта сегодня. Молодым он тоже не был, но и девица засиделась по тем понятиям 29 лет, Перестарок. Любовь их вспыхнула без оглядки на возраст, не считаясь деспотичным нравом матери невесты. Захудалый род Тимофеевых не устраивал всеволжских, гордых своим происхождением от Рюриковичей. Сегодня первым делом смотрят, кто родители, их образование, положение, заметил Тюрюканов. Тогда же в расчет брали дедов, прадедов, происхождение, так сказать, генетику какого ты рода. Чтобы как-то подравняться, Тимофеев приобрел поблизости от Севолжских имение у речки Ресы. Средств у него хватало. Тем самым он вошел в Калужское дворянство. От речки Ресы стал Тимофеевым Ресовским. Речка Реса течет до сих пор, и, по словам Тюрюканова, остается самой чистой речкой, какой он знает. Воду из нее можно пить. Случайно, видать, уцелела поскольку не имеет промышленных постояльцев и стратегического значения. Раньше русскому географическому обществу дано было право по случаю совершения какого-то полезного дела присваивать человеку двойную фамилию. Например, Семенов-Тяньшанский, Муравьев-Амурский, Тимофееву пожаловали Рисовского ввиду его путейских заслуг. Переселение Зубра в Обнинск было возвращением в Калужское детство. Счастье, подаренное как раз тогда, когда память о детстве оживает сладкой печалью. Любимой темой Зубра было героическое прошлое Калужской губернии. В 15 километрах от Обнинска находится Тарутина. Там происходил марш-маневр Кутузовской армии. Далее по реке Протви, стоит церквушка, построенная боярином Лыковым по случаю изгнания поляков из Москвы и воцарения Михаила Романова, 1613 году. Церквушка красавица и стоит загляденье. Рассказывал он про подвиг судьи Савы Беляева в войне 1812 года. Французы наступая из пушек полили нещадно. Как их остановить? Сава Беляев сообразил: спустить воду из запрут. Вокруг было много мельничных запрут.